Голова седьмая Мятеж в разоренной войной Гефария нынче был явлением даже нечастым, обыденным. Не было недели, когда бы в одном из концов лесной унии не случалось какой-нибудь заварухи. Кланы сводили друг с другом давние счеты. Новый Рикс пытался огнем и мечом привести к покорности те кланы, что не поддержали его узурпацию власти. И то и дело случались стычки между гефарцами и пришлыми, которые порой забывали, что вообще-то находятся на формально-союзной территории, а не на оккупированной. Так что, когда ряд деревень и хуторов на границе с империей присягнул какому-то местному вождю, послав Рикса и арду куда подальше, это особой новостью не стало. Из Эсселя, близ которого разместились крупные силы диких, на юг немедленно отправился конный отряд в тысячу копий. Вполне достаточно, чтобы дюжную деревень к покорности привести а не то, что пару штук. Но отряд как в воду канул. Как и следующий, отправившийся на юг. Вместо них на север потянулись небольшие отряды из числа тех, кто ушел в набег на империю, и словно пожар в степи, Гефару затопила волна панических слухов. Разгром северных легионов не дал ничего. Из центральных графств подошли новые войска, которых вообще-то быть не должно было. После того, как даже сам Новый Рим признал потерю нескольких легионов и большей части дворянского ополчения в ходе вспыхнувшего мятежа, откуда бы им взяться-то? Однако же легионы были. Причем еще и максимально укомплектованные боевыми магами. И понятно это стало сразу же после того, Как имперцы, внезапным налетом и малыми силами отбили взятый на копье шаурай, и ушедшая на юг армия варваров оказалась в ловушке. Ее поражение было лишь делом времени, и, как оказалось, делом ближайшего времени. Под Дорпотом имперцы учинили настоящую резню. Через невод летучих отрядов смогли прорваться лишь считанные сотни из ушедших в набег десятков тысяч. Точнее, им дали уйти. Именно потому, что одно дело просто сгинувшая без следа армия, а другое, когда о разгроме будет говорить не имперская пропаганда, а сами же выжившие. Это решение Афине подсказали советники из Федерации, хотя ее штаб из легионеров, наоборот, настаивал на полном уничтожении сил вторгнувшейся Орды, раз уж есть такая возможность. Но принцесса послушалась федералов и не прогадала. Несколько кланов и правда спешно покинули Гефару, возвращаясь с нажитым добром обратно в Снежную Унию. Однако не меньше десяти тысяч бойцов диких, включая и местные союзные силы, все еще оставались в Лесной Унии. Примерно по две тысячи копий в Вендене, Эсселе и Мишау, и до четырех тысяч в Литгалине. Что имперцы на своей границе не остановятся, было очевидно. Но точно так же было и очевидно, что сколько-нибудь большие силы они на север отправить не смогут. И плевать, откуда они родили все эти силы после многомесячных беспорядков в центральных графствах. Может, прибыло подкрепление из центральных провинций, а, скорее всего, рискнули снять два из трех легионов, прикрывающих южные рубежи. Но любому маломальски знакомому с военной наукой, а среди северян таких хватало, было ясно. Для похода на север нужно снабжение – Даже Орда на подножном корму воевала слабо, а уж имперцам так и вовсе требовалось нормальное снабжение. Но северные провинции восточного предела разорены, истощена и Гефара, а собственные запасы имперцев из центральных графств наверняка исчерпаны. И сколько в таких условиях можно послать на север в карательный поход? Пару когорт? Легион? Гефарские крепости, конечно, не шедевр фортификации, но отсидеться в них все равно выглядело вполне возможным. Так что, когда под Эсселем появился отряд примерно в тысячу мечей, дикие решили, что это и есть тот самый карательный отряд. Ордынцев было больше – пять сотен воинов, присягнувших новому риксу эссельских кланов, и полторы тысячи бойцов небесных всадников. Вполне достаточно, чтобы дать бой. Однако боя не случилось пока квартировавшиеся в лагере за стенами города хоросанцы собирались для битвы, на них с неба обрушился сокрушительный удар. В Гефаре не было нужды придерживаться тактики ограниченных ударов, чтобы противник не разбежался раньше времени, так что как только операция по наведению порядка в лесной унии началась, федералы начали наносить удары по всем скрытым целям. С аэродрома «Надежды» начали работу ударные беспилотники и «Туканы», Штурмовики нанесли первый бомбовый удар по лагерю варваров под Эсселем, а беспилотники начали охоту на разбегающихся хоросанцев. Одновременно в самом городе оперативно перебили всех диких. На север просочились не только дезертиры из армии Орды, но и перевербованные варвары, а также бойцы Ханвальда. Что называется «ёж-птица гордая, пока не пнёшь, не полетит». А как только поставленному командовать северянину обеспечили подобный пинок – Быстро выяснилось, что Эрин в своем выборе не ошиблась. Может, в тактике и стратегии Ханвальд не блистал, однако харизмы и хорошо подвешенного языка у него было не отнять, так что он неплохо договорился со своими наемниками и с другими северянами. Эссельцы после недавнего поражения были готовы не то что с каким-то наемником-авантюристом договориться. Они бы и на ему присягнули при надобности, только бы выкинуть из города хоросанцев. В обещания посланцев Ханвальда они не шибко поверили, но как только небесных всадников призвали к себе небеса, сразу же воспользовались моментом, чтобы вернуть власть в городе в свои руки. Когда подошел сам Ханвальд, в Эссель его поначалу не пустили. Не из вредности, а из здоровой осмотрительности, потому как северянин подошел не один, а в компании пары тысяч мечей, из которых сотен пять были самыми натуральными имперскими легионерами. Гефарцы второго захвата города твердо решили не допустить. Подняли всех, способных держать оружие на стены, готовясь сдать бой. Однако Ханвальд не потребовал ни дани, ни даже припасов, а лишь попросил о двух вещах. О мире и о том, что Эссель явится на зов, когда на кону будет стоять судьба всего Элса. Варвару понравилось вести себя как персонажу какой-нибудь легенды. Он же на службе Соды, но Сёдерхам или кто? ханвальд и потребовал бы классического дай мне то что у тебя есть но о чем ты не знаешь но просто не придумал какую пользу из этого можно было извлечь Эссельцы легенды тоже знали так что предложением прониклись тем более что исходило оно от вполне понятного и близкого им северянина который шел вместе с имперцами подозрительно конечно Но объяснение, что это просто новоримская принцесса дала войск своей подруге, которая, в свою очередь, была подругой Ханвальда, выглядело вполне убедительно. Ну, по меркам северян. Тем более, что если с гефарцами легионеры общались на удивление вежливо и корректно, то вот хоросанцам испытывали откровенную неприязнь. А, как известно, ничто не объединяет лучше, чем наличие общего врага. Так что спустя несколько дней соединенное войско, состоящее из дружины Ханвальда и легионеров, двинулось дальше на север, оставляя в тылу вполне себе дружественный Эссель, в котором уже начали свою деятельность посланцы гильдии Фортос. Мерцелла отправила в Гефару выходцев с севера, рассчитывая на то, что землякам общий язык найти будет всяко проще. От Эсселя даже не требовали быть союзным. Он мог быть просто нейтральным, Стоящий на Арге-Харе город являлся ключом ко всей Гефаре. Это для действовавших в землях между рекой и дорпотом ордынцев он был почти бесполезен, а для наступления на север более чем. Под Китежем был возведен небольшой форт, даже получивший собственное имя – Керженец. Там же начались первые опыты по созданию гибридов из деревянных корпусов разных имперских лоханий и земных двигателей внутреннего сгорания. Но пока это были только эксперименты, а топливо и боеприпасы в числе прочих припасов на север были отправлены обычными местными торговыми кораблями и баржами. Причем отправлены они были загодя, еще до того, как был решен вопрос с конечным логистическим пунктом, где можно было бы нормально разгрузить все это добро. Требовался более-менее приличный по местным меркам порт, а таковых было немного, и самым очевидным выбором являлся все тот же Эссель который надо было взять под контроль тем или иным способом. Так что дипломатия Ханвальда избавила местные кланы от таких альтернатив, как бомбовый удар с воздуха не только по харассанцам, но и по городу, а также последующий штурм имперскими силами. Теперь же Эссель становился опорным пунктом в деле снабжения действующих в Гефаре войск, что сулило выгоды и самим эссельцам. Посланцы Фортосов обещали платить и за работу, и за помощь, и вообще. Не деньгами, правда. С деньгами в восточном пределе сейчас был изрядный напряг. Но товарами, что для северян было даже лучше. Специи, стекло, инструменты, оружие. С оружием было даже забавно, потому что к поставке готовилось в том числе и гефарское оружие и доспехи, которые сначала трофеями взяли дикие, а потом у диких взяли имперцы. Одновременно с Эсселем второй отряд имперцев, состоящий из наемников, северян-перебежчиков и легионеров, выдвинулся к Мишау. Там предварительная разведка показала, что местные гефарцы куда лояльнее к Орде, так что пятой колонны из них не выйдет. Город был взят в кольцо, после чего к осажденным отправилось предложение вышвырнуть из города хоросанцев и признать главой гефары Рикса Ханвальда. Сдавшимся Диким гарантирован плен и гуманное обращение, и если не выяснится, что они заморались в преступлениях против империи. Ответ был коротким, нецензурным и вполне ожидаемым. Ну а какой еще ответ тут вообще мог быть? Присягнуть какому-то непонятному хрену с бугра и сдаться в плен, пусть даже и перед лицом превосходящих сил врага? Но это они сейчас превосходящие. А как встанут в осаду, а там уже и союзники из других городов Эоса подтянутся? Не подтянулись. Да и не смогли бы при всем желании, просто не успели бы. К тому же имперское войско в осаду вставать даже не собиралось, а сходу построилось в штурмовые колонны. Без таранов, осадных башен и долгого расчета осадных заклинаний, смех да и только. Варвары, наверное, и правда даже успели посмеяться, прежде чем до мешау добралась пара Супер-Тукану. Каждый штурмовиков, помимо пары подвесных топливных баков, нес еще и по две бомбы, самые обычные ФАБ-250. Однако, благодаря системе прицеливания Гефест, точность бомбометания оказалась не хуже, чем у пикирующих бомбардировщиков Второй мировой. По идее, должна была быть даже значительно лучше, но при отсутствии спутников ГЛОНАСС, маяков и высококачественной карты местности, точность была просто неплохой. Впрочем, так или иначе, но туканы все равно с двух заходов пробили четыре громадных дыры в городских стенах. Заложили напоследок круг над городом, причесали из крупнокалиберных пулеметов, собравшихся на стенах варваров, после чего легли на обратный курс. А в проломы уже рванули имперцы, хотя из трех тысяч мечей там легионеров было только 1000 и они находились преимущественно в резерве. Остальные же были из числа наемников Ханвальда и тех ордынцев, что перешли на сторону Неорима. Опытные легионные командиры едва не подпрыгивали от возмущения, когда слышали о столь авантюрном предприятии, как вернуть пленном оружие и выпустить их на поле боя, однако Афина считала иначе. И правда, даже из хоросанцев не все пошли в набег добровольно. Как говорится, колхоз — дело добровольное. Хочешь — вступай, не хочешь — расстреляем. Хотя даже если и так, то бросать таких вояк в бой... За Орду они пока что только разбегались и попадали в плен. Не станут ли они теперь точно так же разбегаться и попадать в плен, но уже за империю? Афина полагала, что нет. Во-первых, от своих родных земель они больно далеко, а через всю Гефару устроить очередной анабасис не выйдет, кругом даже не нейтральная, а довольно недружественная территория, и которая станет только недружественнее, как только некий хан Вальшерван на ней укрепится. А это явно было лишь делом времени. Во-вторых, использование северян принцесса считала мерой вынужденной. Чем меньше в боях засветятся имперские легионеры, тем меньше у других северных эосов будет повод для раздражения. Северяне дерутся между собой, имперец в драку не лезет. В-третьих, хоросанцы понесли огромные потери, и многие кланы пребывали в натуральной анархии. Вожди и старейшины чаще всего бились в первых рядах и гибли первыми же, а оставшиеся без руководства рядовые воины были готовы примкнуть хоть к кому. Номинальная фигура вождя в виде северянина Ханвальда, молодого и удачливого, в этом качестве устраивала многих. Так что аккуратные речи проводников имперской воли, типа вовремя сдавшегося Тена Филиппуса, нынче ставшего трибуном Никером, до решение Дорпатского трибунала, что предлагал либо искупление кровью в бою, либо многие годы каторги, неплохо так замотивировали не одну тысячу северян. А на поле боя должную резвость с новым солдатом наурима сообщал маячащий в тылу заградотряд из легионеров и перспектива получить не только свободу, но и кое-какое добро. Принцесса пообещала всем доблестно сражающимся за империю справедливое вознаграждение». Ну и не стоило забывать про относительно недавно вбитый рефлекс, что пытаться бегать от новых драконов империи означает лишь то, что умрешь уставшим. Российские дроны по привычке называли драконами, а не летающими големами, еще и потому, что вблизи их никто толком и не видел, а если в небе летит, то разницы мало. Летает, летает, огнем плюется, плюется, а значит остальное уже мелочи. Миша упал всего за несколько часов. Бомбовый удар одним махом выбил несколько сотен обороняющихся, а остальные оказались деморализованы столь чудовищной и совершенно неожиданной атакой. Так что имперские силы ворвались в город через проломы фактически беспрепятственно. Точнее, самым большим препятствием как раз оказались завалы на месте разрушенных стен, через которые пришлось перебираться, ломая строй. И так уж получилось, что камни и бревна оказали куда большее сопротивление, чем местный гарнизон. Нет, на улицах Мишау закипели бои, но они были очень уж скоротечными. Основная масса атакующих сковывала хоранцев и гефарцев боем, после чего их с флангов обходили хорошо подготовленные группы легионеров и наемников, чаще всего и имевших в своем составе боевых магов, то есть обученных и вооруженных автоматчиков. А в городском бою, да по плотному строю, даже старенький ППС учинял натуральное побоище. Имперские силы, вдохновленные быстрым продвижением и малыми потерями, преисполнились энтузиазмом, и взятие города проходило под веселый мат клановой кличи «Легионерская бара и вопли «Рикс Ханвальд!». К закату последние защитников сложили оружие и отправились под замок а командовавшие захватом города трибуны Никер и Фрамер заняли клановый дом, собрали горожан и во всеуслышание объявили, что Мишао перешел под руку славного рикса Ханвальда из клана Шерван. Никогда не слышали о таком? Очень странно. Ведь сей славный вождь молодой, сильный да удачливый и является верным слугой легендарной полуночной ведьмы Соды Но Сёдерхамм. Что сильные да удачливые, это жители Миша уже поняли. Кто бы другой сказал, что неплохо укрепленный город можно взять штурмом за каких-то полдня, ни за что не поверили бы, но тут все собственными глазами видели. Поэтому и послушать решили, что посланцы нового вождя за речи поведут. А речи человека и Уора оказались на удивление сладкими. Никаких поборов или требований запасов. И даже налоги с податями можно не платить, что вообще звучало фантастически. Ну, не навсегда, конечно, а лишь на время, но все равно. Взамен лишь требовалась верность и надежный тыл, пока Рикс будет брать столицу Эоса, а затем, возможно, пойдет в поход на Харасан. Сказал бы кто другой, гефардцы бы не поверили, но тут... Расходились уже при свете факелов. Без особой приязни к новой власти, с сомнениями, но все-таки склонны доверять громким словам о том, что Рикс Ханвальд принесет в Гефару долгожданный мир и покой.